Конкин. Крошили мы шляхту забелой церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе подходящее. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной вязалось, Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, Юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится. Одним словом — два слова. Вынеслись мы со спирькой, забутым подальше от леска. Глядим — подходящая арифметика. Сожнях в трехстах, ну, не более. Не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают. — Забутый, — говорю я Спильке, — мать твою и так, и так и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, ведь это штаб их не уходит. — Свободная вещь, что штаб, — говорит Спилька, — но только нас двое, а их восемь. — Дуй ветер, — Спилька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю. Помрем за кислый огурец и мировую революцию. И пустились. Было их восемь сабель.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 Мне шитье его крови стоит. И кобылой моей загоняю я генерала в Клуню. Сено там было или так, тишина там была, темнота, прохлада. Пан, — говорю, — утихомирь свою старость. Сдайся мне за ради Бога, и мы отдохнем с тобой, пан. А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем. Не могги говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю. Буденного ему подавай эх ты горе мое и вижу пропадает старый пан кричу я и плачу и зубами скригачу слово пролетария я сам высший начальник пишет я на мне не ищи а титул есть титул вот он музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города нижнего нижний город на волге реке и без меня взмыл генеральские глаза передо мной как фонари мигнули